Глава 4. В кабинете Джареда проводим еще около получаса, прежде чем раздается короткий стук в дверь. После разрешения войти на пороге возникает Молли, которая пришла, чтобы проводить нас с Джорджией в помещение, где нам предстоит провести эту ночь. Узнаю девушку в ту же секунду, как только она переступает порог. Мы виделись несколько раз, общались всего однажды, но ее рыжие волосы «Россыпь веснушек на лице и необычные тёмно-зелёные глаза я запомнила хорошо». Судя по любопытству, написанному на ее лице, Молли тоже помнит нашу прошлую встречу. Она внимательно вглядывается в мои глаза, а после стреляет взглядом в Джареда. «Главный», — коротко приветствует она, затем возвращает внимание мне. «Не думала, что еще когда-нибудь встретимся, Эмили». Джаред переводит внимание с нее на меня и обратно, а потом спрашивает без особого интереса. «Вы уже знакомы?» Я бы так не сказала. Произношу устало, не имея никакого желания продолжать общение сегодня. Я совершенно без силы хочу лишь поскорее добраться до кровати. Мы виделись на базе Д-12 незадолго до того, как сели в тот вертолет и полетели к порталу. Она — бывшая девушка Мейсона. Молли слегка приподнимает брови, будто удивляется тому факту, что я в курсе их взаимоотношений. Строго говоря, я ничего о ней не знаю. А то, что она являлась девушкой Мейсона. Всего лишь догадка, Брит. А ты действующая девушка Белла. Спрашивает Молли с вызовом, глядя на меня. Секунду растерянно смотрю в ответ, перевожу внимание на Джо, но та тактично делает вид, что ничего не слышала. Джаред продолжает стоять возле стола и оглядывать нас без всякого выражения на лице. Я никогда не была девушкой Мейсона, зачем-то говорю я, возвращая взгляд на Молли. Она усмехается и пожимает плечами. Тогда при следующей встрече спрошу у него, почему он утверждал обратное. Поджимая губы, не желая быть тем, кто донесет до нее печальную новость. Но кроме меня и Джорджии, этого сделать некому. А Джо вряд ли заговорит на эту тему. Поэтому я беру себя в руки и выдаю на одном дыхании, пока не передумала. Мейсон погиб. Молли мгновенно перестает улыбаться ее лицо бледнеет, чего веснушки еще сильнее выделяются на светлой коже. Что? Полным недоверия шепотом произносит она. «Когда это произошло?» В ту же секунду интересуется Джаред, становясь еще мрачнее, чем был за секунду до этого. «Пару недель назад. Сообщаю я, испытывая невероятную горечь от того, что приходится возвращаться воспоминаниями в ту ужасную ночь». Джаред хмурится и несколько секунд задумчиво смотрит на Молли, после чего переводит внимание на меня и уточняет. «Когда вы вернулись?» «Утром будет три дня», — тут же отвечаю я, не понимающий, глядя на него. «К чему он ведет. Откуда тогда знаешь про Мейсона? спрашивает Молли, опережая вопрос Купера. Переглядываемся с Джо, но она только пожимает плечами, перекладывая на мои плечи возможность отвечать на те вопросы, возвращаться к которым я не имею ни сил, ни желания. Он отправился за нами в тот мир. Признаюсь я, вспоминая нашу встречу и ту отвратительную сцену в машине, когда мы ехали к порталу. Вижу недоумение на лицах Джареда и Молли, поэтому интересуюсь, чтобы хоть на мгновение перестать думать о произошедшем. Джексон не говорил об этом? Джаред отрицательно качает головой с задумчивым выражением, потирая правую бровь указательным и средним пальцами. Мы связывались по рации через несколько дней после взрыва, а до этого виделись около месяца назад, когда он вводил нас в курс дела по поводу этого места. Задумчиво кивая. Судя по всему, здешний портал взорвался вскоре после того, как мы и его небольшой отряд перешли на ту сторону. Неудивительно, что Джексон был занят более насущными делами, чем обсуждение с братом действий своих людей. «Он был один?» — вырывает меня из мыслей Джаред. «Прежде чем ответить, делаю глубокий вдох, и медленный выдох, но это не помогает справиться с зарождающимся ощущением сжения в горле. Нет, с ним было еще четверо военных. Хейвард, Янг, Одли и Итан. Делаю короткую паузу, а потом сообщаю. Все они погибли. Молли прикрывает глаза и встряхивает рыжими волосами. По всей видимости, эти фамилии были ей хорошо знакомы. Джаред остается бесстрастным, только задумчиво смотрит на свою подчиненную. если ее вообще можно так назвать в данных обстоятельствах. Понятия не имею, сохранилась ли между ними субординация, ведь, строго говоря, Джаред больше не капитан армии. А что здесь делает Молли, и носит ли она все еще звание лейтенанта, непонятно. «Как это произошло?» Тихим шепотом спрашивает Молли. «Не хочу вновь погружаться в подробности, поэтому отвечаю коротко. Монстры. Но, несмотря на все ухищрения...» Против воли погружаюсь в воспоминания, в которых Кеннет добил Мейсона, с хладнокровным выражением на лице приставил пистолет к моей голове, а после без лишних раздумий выстрелил в папу. И в тот же миг мысленно переношусь в момент, когда я сама с таким же невероятным хладнокровием выпустила пулю в лоб Марлин. Все это говорит мне об одном. Быть монстром не значит иметь уродливую внешность, острые зубы и когти. Чудовище — это состояние души. и я по праву отношу себя к особому виду монстров. «Думаю, на сегодня достаточно», — объявляет Джаред и одаривает Молли многозначительным взглядом. «Проводи девушек в одной из спален, утром встретимся здесь же после завтрака. И еще, говорит он и переводит внимание на нас, Джо. «Никому из местных жителей не следует знать, что мы были знакомы до этой ночи. И уж тем более о том, что ты моя сестра. Чтобы избежать лишних вопросов, зовите меня главным». «Хорошо». Соглашается Джорджия. Я просто киваю. Идем. Бросает Молли и быстрым шагом направляется к выходу из кабинета. Джо бегло прощается с братом, забирая со стола свою маску, и мы выходим в коридор, следом за Молли. Теперь, когда мной не владеет страх перед неизвестностью, я могу чуть подробнее рассмотреть коридор. Хотя, честно говоря, рассматривать тут особо нечего. грязно зеленые стены, серый потолок и прямоугольные лампы освещения на нем, примерно в трех метрах друг от друга. Молли ведёт нас в ту сторону, откуда ранее привел Дьюк. Возвращаемся к развилке и сворачиваем в соседний коридор. «Старайтесь вести себя тише», — инструктирует Молли. «Сейчас глубокая ночь и все спят. Я подготовила вам кровати в той же комнате, где сплю сама. Поэтому утром быстро покажу, что здесь и как». «Что ты здесь делаешь?» — спрашиваю я, пока мы шагаем по коридору, который практически идентичен прошлому. Молли оглядывается, смотрит на меня с явным непониманием и спрашивает. «В смысле? Но ты тоже типа дезертира или...» «Не договариваю, потому что Молли награждает меня предостерегающим взглядом». «Я на задании», — звенящим то ли от обиды, то ли от злости голосом объявляет она. «И что это значит?» — уточняю на свой страх и риск. «Кажется, я в шаге от того, чтобы довести эту девушку». «Джексон Купер лично отобрал несколько человек, чтобы помогать главному и приглядывать за местными. Я вошла в эту пятерку. И приехала сюда в тот же день, что и главный. Задумчиво киваю, хотя Молли не может этого видеть. Хочется спросить, за какие заслуги ей оказали подобное доверие. Но я этого не делаю. Ни к чему злить ее еще больше. Вместо этого решаю уточнить. «Где вы были, когда взорвался портал?» Несколько секунд Молли продолжает шагать, не сбавляя шага. Потом тяжело вздыхает и отвечает. «Я спала. Это произошло ночью». Большинство людей находились под землёй, поэтому потери были минимальными. Погибли четверо дозорных, находившихся на поверхности, а также несколько человек, что были в обвалившихся коридорах. Грохот и тряска стояли невообразимые, но подавляющее число тоннелей выстояло. Оставшийся путь преодолеваем в тишине. Идти приходится недалеко, и уже через несколько минут и пару поворотов оказываемся перед одной из нескольких одинаковых дверей. Молли прикладывает палец к губам, после чего бесшумно распахивает створку. Оказываемся в небольшом помещении, явно какого-то технического назначения, но переделанном под спальню. Вдоль стены в середине ровными рядами стоит десяток узких коек, которые явно взяли в какой-то больнице. Молли показывает нам с Джо на две соседние кровати у стены. Подхожу к своей, снимая куртку и ботинки, так как переодеться мне не во что-то, то ложусь прямо так. Вообще нам с Джо не помешал бы душ, но, думаю... Это может подождать до утра, чтобы не доставлять Моли лишних проблем. Усталость и напряжение последних дней дают о себе знать, но еще какое-то время я не могу уснуть. Осматриваю помещение, отмечая, что с нашим появлением осталось всего три свободные кровати. Обитательницы импровизированной спальни давно видят десятый сон, и я закрываю глаза, прислушиваясь к мерному дыханию девушек. Поднимаю руку, ладонь смыкается на кулоне, висящем на шее, Кристалл холодит пальцы, и мне кажется, что он еще никогда не был настолько ледяным. Уставший мозг развивает бредовую идею о том, что это сердце, след за сердцем Картера, охладело ко мне. Но я ни за что не расстанусь с подарком. Даже если Картер возненавидел меня, мои чувства по-прежнему живы, и им понадобится время, чтобы остыть. Хотя я более чем уверена, этого не произойдет. С мыслями о Картере я засыпаю... так же, как вчера и за день до этого.